Девятнадцатое. Хостел, мать ее, недолгожданный. Чуть не сел телефон. Как назло, в машине барахлил провод. Надо купить новый. Но сесть постыл не успел, доехал таки до пятачка в двадцать Перебрав пять мест дислокации, последнее все же оказалось итоговым. Даша внесла оплату за маленькую комнату с собственной ванной за пять дней. Поставила телефон на подзарядку, снова спустилась в город. Добрела до круглосуточного. Купила чистящих. Вернулась. Битый час драила все. Стены, полы, унитаз, раковину, душевую. Больше всего именно с последней провозилась. Столько там было всяких выемок и подтеков. Все же ей придется здесь пожить какое-то время, должна же она хотя бы мыться в относительном комфорте. Наконец закончила, открыла дверь в ванную, распахнула окно в номере, но ненадолго. На улице сильный мороз. Теперь еще долго будет запах выветриваться. Но ничего, после окна дверь в коридор откроет, Зато она сможет ходить по ванной босыми ногами. На комнату сил уже не хватило. Завтра. И попросит, чтобы не убирали. А еще лучше, чтобы вообще не заходили. Тогда она и по комнате сможет ходить босиком. Какая-то отдаленная имитация дома. Месяц не месяц, Даша не уверена, что она продержится так долго, а хоть на неделю-то ее хватит. А теперь спать. Завтра новый день и новая пища. Но сон не шел. Шли мысли о матери. Поток. Прямо из космоса, мать его. Точнее, мать ее. Она же ее мать все же. Дашина. Какая бы ни была. Вчерашняя встреча с Ларисой разбередила ей душу. Даша думала о том, что самое последнее место в ее воспоминаниях всегда отводилось матери. По факту, той там просто не было. Видимо, Даша вытеснила эту женщину не только из собственной жизни, но даже из своей памяти. Потому что все, связанное с ней, было по-настоящему больно. Гораздо сильнее физической боли, с ней Даша научилась справляться. Единственное отчетливое воспоминание, которое Даша так и не смогла вытеснить, их последняя относительно длительная встреча. Кратковременные случались и позже, Но Даша никогда не смотрела этой женщине в лицо, не останавливалась на ней взглядом. Поэтому не помнила, что, где, когда и как именно. А та встреча врезалась в память. Мать хотела забрать ее с собой после развода с папой. Даша была совсем маленькая. Она смотрела в лицо главной предательницы своей жизни и думала лишь об одном – как ее ненавидят. Она не понимала, как у матери хватило самомнения для того, чтобы подумать, что Даша хотя бы мысль единую допустит о том, чтобы с ней остаться. Это в голове не укладывалось, даже в такой маленькой, какой была Дашина в тот момент. Но предатель не может понять верного. У них разные системы координат, не соприкасающиеся. А Даша была самой верной в жизни дочерью своего отца. Даже до сих пор. Да, она часто и подолгу жила вдали от него. Да, они могли редко созваниваться, но он всегда неизменно жил в ее сердце, и все, что Даша делала, всегда было будто с оглядкой на него. А как бы папа поступил, чтобы подумал, был бы он горд за нее. И отец это знал. И никогда не предъявлял ни за что претензий. Они просто любили друг друга. Без отчетов и обязательств. По-настоящему. Позже ненависть к матери прошла. Осталась только недоброжелательная пустота. Это когда на человека в целом наплевать, он для тебя пустое место, но осадочек от того, что в этой комнате на стенах повсеместно плесень, остался. И Даша было все равно, что это не по-христиански. Так она чувствовала. А любое лицемерие было противно ее сущности. Этой ночью Даша попыталась вспомнить лицо матери. Четно. Она так и заснула. Без лица. Перед глазами стояла лишь комната, стены которой густо покрыты плесенью.